«Я согласен», — расслабился дудчик. «Ваше здоровье, господин Нейл Бонд. Янга покоробила фамильярность этого спивающегося сопляка. Отлепив с донышка пепельницы микрофон, Кудзимов бросил слежку. «Понятно, что вплоть до вечеринки с Нейлом Янгом следить за подопечным смысла нет». Зато есть смысл немедленно доложить о результатах начальству, причем как местному, так и московскому. «Стратегические сведения. Лондон. Обращусь к американцам. Кажется, наклевывается отличное дело, в результате которого мерзок Удимов получит очередную звездочку и хорошую сумму денег. Удача находит достойных». Он представил, как рассказывает своему начальнику Кадирусов до о собственной ловкости с пепельницей и переполнился гордостью. И действительно, стоило заместителю министра услышать первые фразы, как лицо его просветлело и наполнилось интересом. Он внимательно прослушал весь разговор и принялся спрашивать. «Дудчик нервничал. Два раза пил водку». Это для русского нормальное занятие, Мерзо. Но не тогда, когда он идет на рискованный контакт с западной разведкой. «Пожалуй. Где он сейчас?» Мерзо смутился. «Я посчитал, что важнее доставить эти сведения вам и прервал наблюдение. «Правильно сделал. Быть тебе капитаном, Кудимов, если это дело раскрутим как надо». Мерзо зарделся. «Бери двух наших ребят из оперативки и дуйте на обыск. Дудчик будет сегодня пить, раз начал с утра. Найдите его, позаботьтесь, чтобы не сварился вам на голову, а сам аккуратнейшим и тщательнейшим образом проверь его комнату. Живет-то он сейчас один, так что тебе никто не помешает. Смотри, не оставь следов, нам важно его не спугнуть». Мерзок Удимов отправил оперативников на поиски Дудчика, назвав им с десяток мест, в одном из которых они обязательно нашли бы его подопечного. Сам же заперся в кабинете и сел за компьютер. Пальцы быстро забегали по клавишам, составляя отчет для ФСБ полковнику Мирзоеву, мною. Зафиксирован контакт российского офицера Алексея Дудчика, пресс-секретаря 206 МСД с представителем английской разведки Нейлом Янгом от Таше по вопросам культуры, в ходе которого выявилось, что Дудчик предлагает англичанину некие стратегические сведения, по-видимому, за значительную сумму денег». Характер этих сведений пока не установлен. Насколько можно предположить, образцы секретных материалов отправлены в штаб-квартиру британской разведки в Лондон для экспертизы. В настоящее время Дудчик ждет ответа о готовности Лондона купить эту информацию. Сегодня на квартире Дудчика будет произведен тайный обыск. О результатах доложу позже. Расследование с таджикской стороны ведется Кадиром Савдо, вторым заместителем начальника МВД. Рустам. Мерзо отыскал среди многочисленных файлов одной из электронных игрушек, стоявших на компьютере, программу кодировки текста и превратил буквы на экране в бессмысленный набор знаков. Затем он включил модем и вызвал на экран панель электронной почты, набрал электронный адрес некоего московского почтового ящика и отправил свое короткое сообщение прямиком туда». Через 15 минут это сообщение, миновав ряд серверов, окажется в компьютере специальной службы ФСБ, и если девочки не спят, то еще через полчасика оно ляжет на стол его куратора. Особая прелесть заключается в том, что расшифровать сообщение, не имея программы козировки, было практически невозможно. Так что даже если на центральном сервере Душанбе кто-нибудь установил перехват сообщений, то прочитать его донесение он не сумеет. Специальная программка в его электронной почте отсекает обратный адрес. Так что даже автора непонятного письма никто установить не сумеет. Мерзо... Названный в честь дяди полковника, которому пошло донесение и который сам завербовал его несколько лет назад, аккуратно подтер архив Outlet, в который автоматически записываются отправленные сообщения, уничтожил свое письмо в памяти компьютера и вздохнул свободно. Вот так шагнула техника. Практически без риска отправил донесение. Не надо никаких раций и радиста Кэт. Быстро, выгодно, удобно агент ФСБ по кличке Рустам, был доволен собой. Кадир Савдо, прослушав кассету Кудимова с записью утреннего разговора, поспешил к Довлату Ходейбердыеву. Прав оказался давлат, и сам он оказался прав, когда поставил лучшего работника на это дело. Хотя ничто вроде бы не предвещало такой удачи. Одна голая интуиция. «Можно к тебе, Довлад? открыл он дверь. «Заходи! Что ты так цветешь? Хорошие новости?» «Лучше не бывает!» Кадирсавдо показал ему аудиокассету. «Музыка понравилась?» — пошутил Давлад. «Музыка! Именно музыка! Ты сейчас сам ею заслушаешься!» «У меня нет в кабинете магнитофона!» «Тогда пошли ко мне! Это про твоих охотников, русского и англичанина!» которые очень хотят друг друга вокруг пальца обвести. Широко улыбался Кадзир.